Глава 37. седьмая О гном ей жадности и внезапных союзниках Подземелье тентары Трорин и Ко Маэстро в последний раз повернул отмычку Замок глухо щелкнул «Свобода!» – пискнул Шморин За что тут же получил подзатыльник от Трорина «Тихо!» – удирать сразу гном не стал выждал с минуту и лишь убедившись, что все охранники действительно умчали сражаться с ловцами, выскользнул из камеры. За ним гуськом посеменили племянники. Но не успел маэстро сделать и пяти шагов, как по казематам разлетелся пронзительный скрип и грохот. Идущий последним Дорин решил, что открытая дверь привлечет ненужное внимание и предусмотрительно захлопнул ее. «Идиот!» Прошипел Трорин, замерев на одной ноге, словно фламинго. «Зачем ты это сделал?» Молодой гном покраснел и сконфуженно ответил. «Помочь хотел?» «Больше не помогай!» Пискнул дядюшка. «Спасите! Пожалуйста!» С другого конца коридора раздался женский плач. Заклинай великой матерью! Я знаю, как быстро добраться до верхних уровней!» Трорин зашипел и взмахнул руками прося тишины, но было уже поздно. Двери распахнулись, в каземат, и в казематы влетел злющий орк, вооруженный двумя ятаганами. Увидев гномов, охранник рванул к висящему на стене сигнальному рогу. Неожиданно раздался тихий свист, и тьму подземелья рассекла серебристая молния. Не успев протрубить тревогу, охранник рухнул на землю, заливая пол темно-алой кровью. «Милостивые господа!» Из окошка камеры, к дверям которой испуганно жался Трорин, высунулась жилистая мужская рука. «Во имя окажите услугу, подайте нож!» «Какой нож?» пискнул Орин. «Тот, что торчит из спины орка», пояснил незнакомец. «И раз вы такие великие взломщики, может, откроете и мой замок? Я хорошо заплачу за помощь». «Хорошо заплачу!» ха? Последние слова пленника мелодичным эхом зазвенели в голове жадного гнома, затмевая мысли о собственном спасении. «Прибыль! Прибыль! Прибыль!» Трорин просиял. Боги услышали его и дали возможность быстро восстановить материальное благополучие. Он с нежностью погладил висящий на шее амулет Аролина и мельком взглянул на выглядывающую из окошка руку. Ха! крепкая!» привыкшая держать оружие. Шрамов много, да и кинжал незнакомец знатно метнул. Точно ловец, а они прилично зарабатывают. Империя никогда не экономила на своих защитниках. Смуглая кожа? Значит, южанин. Отлично, они любят царить деньгами. Это с жителей ледяного края, пока медный пятак струсь, шудавишься. Да и размеры ручейщ впечатляют. Похоже, мужчина, оборотень или дракон. Татуировки, правда, странные, настораживающие. Но явно не дешевые. Узоры четкие, выверенные. Каждая руна наполнена древней магией. Пленник явно непростой. Можно не мелочиться, называя цену. <как> <как> <как> Незнакомец напомнил о себе тихим покашливанием. Пятьсот золотых. Две тысячи! <как> Взвился Трорин, закончив гадать по руке. — Замок сложный, и здесь темно, опасно, орков много. — Семьсот. Вы без меня сдохнете в лабиринте. — А вы без нас не выберетесь из камеры. Полторы. Гном продолжал гнуть свое, но отмычки из кармана достал, чтобы не терять времени. И в качестве аванса даже снял с пленника наручи, блокирующие магию. — Тысяча, — ответил ловец, разминая затекшие запястья. «Если бы я не метнул нож в охранника, мы бы уже не торговались». «Тысяча триста! Я три тысячи заплачу!» Вновь закричала женщина из соседней камеры. «Только откройте эти проклятые двери!» «Принято!» Приободрившийся Трорин вновь потер висящий на шее амулет и в два счета закончил вскрывать замок. Дверь распахнулась с тихим хлопком, и из камеры бесшумно выскользнул здоровенный плечистый ловец. Слишком узнаваемый, чтобы ошибиться. Как господин Кырос! воскликнул гном, утирая рукавом выступившую на лбу испарину. От шока он так разнервничался, что едва не уронил отмычки. Он самый, усмехнулся каратель. А теперь помогите девушке. Спорить Трорин не стал. Опрометью метнулся к дверям и дрожащими руками вскрыл замок. Пленница истерично всхлипывала, отвлекала и мешала работать. И едва щелкнул замок, с силой толкнула двери, чуть не сбив гнома. «Осторожно!» — возмутился маэстро. Из камеры вывалилась тощая блондинка. Бледная, растрепанная, но одетая весьма дорого. Плевать, что платье мятое и испачкано грязью. Эльфийский шелк даже в таком виде узнаваем». «Так что про деньги пленница не шутила, они у нее точно водятся». «Леди Тайтарелла?» Хаук шапнул к девушке и легонько обхватил ладонями ее голову. «Что вы?» «Сканирую вашу память», — пояснил ловец, игнорируя испуганные перешептывания гномов и недовольство Сандры. «Как вы здесь оказались? Отвечайте четко и только правду. Засеку ложь, свяжу и брошу здесь». «Я выступила против отца!» — воскликнула девушка. «Я ни в чем не виновата, и я знаю, как выбраться отсюда!» Девушка попыталась еще что-то сказать, но хаук усилил хватку, насильно вырывая из ее памяти нужные эпизоды. Мик, и Сандра обмякла в его руках. «Леди сейчас придет в себя!» Закончив проверку, ловец сгрузил целительницу на ближайшего гнома. «Проследите, чтобы она не шумела. А я проверю коридоры и вернусь за вами. Пора выбираться отсюда!» В это же время подземелье тентары, Лесли. Убедившись, что за поворотом не поджидают враги и ловушки, генерал жестом приказал следовать за ним. До туннеля, в котором засели Альтаир и его люди, оставалось еще две пещеры. «Пока удавалось избегать столкновений, но я знала, что вечно так продолжаться не может. Нам придется дать бой». Главное, чтобы боги с велись, и мы успели встретиться со штурмовиками. Переместиться к ним сразу не получилось из-за взрыва. Тисара не успела перенастроить портал, и нас выбросила немного дальше. Казалось, и шагирцы сошли с ума, раскрушат тоннели, в которых сами же и сидят. Но когда мимо нас промчали ошалелые орки, стало ясно. Темные тоже не понимают, что происходит, и винят во всем ловцов. Проклятые твари метались по подземелью, выискивая прорвавшиеся отряды боевых магов, а мы перебегали из пещеры в пещеру, словно тараканы, и прятались за валунами и корнями, боясь лишний раз призвать магию и спровоцировать новый взрыв. Элисандра и Тиссы считали, что детонация связана с повреждением корней сердца. Мужчины в один голос утверждали, что таких взрывов в тентаре раньше не было и проблема в другом. В итоге все сошлись на том, что в подземельях лучше не колдовать без крайней необходимости. Даже сканирующие сети пришлось свернуть. Мы выпускали щупальца небольшими пучками, чтобы проверить дорогу, и моментально втягивали обратно. Не представляю, как при таких ограничениях спасать пленных. «Тагрхат!» Из соседней пещеры раздался воинственный клич. Мы замерли, прислушиваясь. После прошлого задания я немного подучила орочи и знала, что тагархат означает «за мной». Осталось выяснить, куда именно направляются враги. Секунды казались вечностью, но едва звук чужих шагов и отголоски перепалок начали стихать, мы облегченно выдохнули. Пронесло, можно идти дальше. Альтаиры, ловцы, выдвинулись вам навстречу. Голос тесары прозвучал так неожиданно, что я едва сдержала удивленный возглас. «Что-то случилось?» — уточнил генерал. «Мы же договаривались. Сигнальные сети айшагирцев засекли в подземельях неопознанные живые объекты», — доложила заклинательница. «Они двигались вам наперерез, но затем пропали из виду, а вместе с ними сгинула и дюжина орков». «Ох, неужели отряду Хаука удалось сбежать?» «Темные в ярости и усилили патрулирование», — продолжила Тисса. «Пещеру, где вы должны были встретиться с Альтаиром, сейчас проверяют шаманы». «Можешь связаться с этими неопознанными объектами», — уточнил Ингвард. «Я больше их не слышу», — вздохнула ведьма. «Похоже, на них сильная защита. Не знаю, кто их прикрывает, но он мастер своего дела. Если начну пробиваться сквозь его щиты, привлеку ненужное внимание». «Тогда отбой», — перебил ее некромант. «Не стоит лишний раз нервировать темных». «Это точно. Айшагерцы и без того гудели, словно пчелиный рой. Мы надеялись тихонько прошмыгнуть сюда, спасти пленных и слинять, но, кажется, придется помогать ловцам зачищать подземелья». «Альтайр и его люди уже перебрались в новую пещеру», — сообщила Тиса. «Через двадцать ур сворачивайте налево. Выйдите прямо к ним». Каждый уровень тентары отличался собственной уникальной архитектурой. Но тринадцатый этаж выделялся особенно. Он напоминал огромные бусы. Округлые пещеры связывались сетью коротких коридоров, а некоторые и вовсе имели по десятку выходов. Если бы не Тисара, координирующая наши забеги по телепатической связи, мы бы давно заблудились и потерялись. Заклинательница сидела над старыми картами вместе с ловцами и отмечала перемещение орков, штурмовиков и нашего крохотного отряда. Сил на это уходила немерено, поэтому ее безостановочно подпитывали магией Маркус и Лориан. Их дар был близок к энергии сердца и стабилизировал сканирующие сети Тисары. Но даже так заклинания работали с сильными помехами. «Гномов нигде нет», — устало добавила заклинательница. «Я по голосу слышала, что она едва держится. Если не поторопимся, останемся без координатора». «Что с прослушкой?» — уточнила ректор. «Не работает», — ответила Тисса. Хаука и его отряд тоже не отвечают». После взрыва мы трижды пытались связаться с карателем. Артефакт, с помощью которого в штабе следили за перемещением патрульных, показывал, что они живы, но определить их местонахождение не получалось. «Я почти уверена, что это Кейрус и его люди расправились с орками» мысленно пошептала, вернув в туннель вслед за мастером. «Надеюсь», — уклончиво ответил дядя. «Новости о пропавших темных приободрили всех, но, в отличие от нас, наставники предпочитали суеверно отмалчиваться, не радуясь раньше времени. Я же молилась, чтобы предчувствия не подвели. Кроме карателя здесь больше некому сражаться с орками. В самом деле не гномы же повязали, а и шагирцев». Где-то в подземельях. Хаук и неопознанные живые объекты. Молодой гном в ярко-зеленых рейтузах зацепился за корягу и с грохотом плюхнулся в воду. К счастью, молча, ибо его предшественник упал громко. Разумеется, на шум сразу сбежали сёрки, пришлось давать бой. Дюжина против одного. Паршивый расклад, но гномье везенье умудрилось переломить ход поединка. Едва из-за поворота выскочили враги, маэстро Трорин и его племянники шустро нырнули в ближайшие кусты и принялись кидать цветовые гранаты и дымовые шашки. Плевать, что дым был разноцветным, и после битвы вся пещера оказалась усыпана блестками. Главное, что дети гора слепили врагов и на миг сбили с толку. Это принесло победу и возможность слинять в тень до того, как к темным прибыло подкрепление». Правда, теперь Хаук и сам напоминал гнома-переростка. Волосы, кожа и маскировочный костюм сияли розовыми, салатовыми и ярко-синими красками. В таком виде ловец мог остаться неприметным лишь в цирке, и то не факт. К счастью, удалось найти подземный ручей. Пока каратель отстирывал блестки, гномам и Сандре полагалось сидеть тихо, но... «Еще раз шевельнетесь, пришибум! С чувством просипел Хаук, показательно выжимая мокрую рубашку. Спутники намек поняли сразу, и в пещере повисла гнетущая тишина. Каратель закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Вспомнил, как давал клятву защищать слабых и помогать нуждающимся. Шума от спутников было много, но эти недотепы помогли ему выбраться из камеры. Значит, он обязан вывести их на поверхность. Хвалаха им дару его оружие было в соседней камере. Жаль, только не удалось найти остальных пленников, его отряд. На лицо воина набежала тень. Верить в то, что товарищи убили, он не хотел. Если бы графиня оказалась права, и остальных просто перевели в другие камеры. В любом случае, нужно как можно быстрее выбраться отсюда. Тогда он сможет доложить обо всем командиру и спасти своих людей. — Господин Хаук! А, «А когда ужин?» — пискнул гном в голубых панталонах. Каратель не ответил, лишь окинул сына гор ледяным взглядом. Тот моментально сник и спрятался обратно в кусты. После того, как Кейруас разделался с отрядом орков, его авторитет в глазах гномов взлетел до небес. Слушались беспрекословно. Правда, толку от этого было мало». Его понимание слов, тихо и быстро, весьма отличалось от Гномьего. Он уже молчал про то, что малиновые шаровары Трорина и цветастые тряпки его племянников были видны за сотню лиур даже в темноте. Неподалеку послышались чьи-то шаги. Тяжелая медленная поступь, вероятнее всего, огр полукровка Ранен, сильно хромает». Хаук подал сигнал остальным, чтобы не высовывались, и змеей скользнул в соседний коридор. Так и есть Огр. Бедро наспех перевязано, на плече засохшая кровь. Каратель достал кинжал и шагнул в тень, обходя врага со спины. Шаг. Росчерк клинка. Кайрос подхватил оседающего на пол Огра и скинул его в изнанку. В пещере такую тушу не спрятать, а местные твари быстро избавятся от тела. Убедившись, что больше гостей не предвидится, Хаук вернулся к остальным. Оставалось высушить рубаху и форменную куртку простеньким заклинанием и решить, что делать дальше. Старый подъемник, о котором говорила графиня, завалило во время взрыва. Этой дорогой уже не выберутся ни они, ни темные. Уйти через тень возможно только в одиночку, такую толпу ему не протащить. Но и бросить гномов и целительницу он не мог. Бездна. Что же делать?